Глава 15. В тайный штаб квартире службы безопасности компании Netstayp шла лихорадочная работа. Поступавшие со всех концов города сведения немедленно обсуждались и анализировались. В одной из комнат сидел командир отряда наёмников Хогон, которому вместе с ещё двумя его людьми посчастливилось остаться в живых. Ускользнуть из смертельных лабиринтов бункера удалось шестерым, однако трое погибли во время преследования каких-то сукиных сынов в последних моментах схвативших драгоценный чемоданчик. Рассказывать эту невесёлую историю от начала и до конца Хогану пришлось несколько раз. Первый раз взъерошенному капитану Лейси. Тот поначалу даже заорял на Хогана, удивляясь, почему он не застрелился. Эта мысль и в самом деле приходила в голову старому наёмнику, однако стреляться после того, как спасся из этого пекла, хотя почему бы и нет. Всё равно когда-то придётся поставить на всё м этом жирную точку. После Лейси пришлось разговаривать с Барвиным, сдешним большим начальником. Он выглядел куда более спокойным и даже сказал, что результат операции не провал, а половина победы. Главное, что чемодан не у Фьорда, осталось только его найти. «Я бы хотел участвовать в поисках, сэр», – предложил свою помощь Хоган, но Барвин покачал головой. «Нет, этим займутся специалисты. А вы пока посидите, успокойтесь, и мой вам совет – подумайте о чем-то хорошем. Вам в любом случае заплатят ваши деньги, а потом вы поедете в отпуск». отпуск. усмехнулся про себя Хоган, поскольку сам неоднократно отправлял в отпуск других. Думать о чём-то хорошем не получалось, ведь в бункере остались трое его приятелей. Вместе они прошли пустыни Эстермара без единой царапины, а здесь, после разговора с Барвином, Лэсси ещё неоднократно подводил к Хогану каких-то умников в дорогих пиджаках. Они были вежливы, однако выискивали очень дотошно, иногда задавая совершенно странные вопросы вроде этого: "Чем пахло у причала, где высаживалась половина отряда?" Может, они имели в виду растворители жидких взрывчаток, но эти запахи он различил бы сразу. Ничего не было. Пахло выхлопом перегретых турбин аирбайков и немного водорослями. Это Хоган вспомнил позже. Теперь он сидел в углу и курил. Рядом на столике скопилось полудюжины кофейных чашек. Почему-то хотелось именно кофе. Наверное, это было нервное. Хоган курил и мысленно возвращался в бункер. Большим сюрпризом для него и его команды оказалось наличие третьей силы. хотя они знали, что придется высаживаться под прикрытием потешного боя во время расстрела и охраны, пущенных на убой наемников. Боярд давно практиковал эти фальшивые нападения, чтобы отчитываться перед заказчиком, но обычно с потешными солдатиками разделывались в полторы-две минуты, о чем свидетельствовали шпионские видеоматериалы. Однако на этот раз в потешную группу попали крепкие орешки. Они стреляли на слух, не боялись сближаться и лихо орудовали ножами. Именно их действия подкосили отряд Хогана. Он рассчитывал вывести после боя хотя бы 15 человек, а в случае удачи и все 25, но проскочили только шестеро. Погрузившись в воспоминания, Хоган у Грюма поглядывал на бегающих вокруг сотрудников. Полиция Телеком в их руках, служба криминальных расследований тоже. Правда, мы контролируем службу судебных маршалов, но это не так жирно, как ФСКаР, но нам ещё помогает прокурор города. Хоган слушал эти разговоры, и они казались ему лишёнными всякого смысла. Он потерял весь отряд. В плен не сдался ни один раненый. Все приняли яд. Это была элита, таких солдат больше не найти. "Сэр, прибыли 32 человека из Пайдака", доложил очередной курьер. "Хорошо, разместите их на северо-западной базе. Люди нам сейчас будут очень нужны". Пока Барвин докладывал вышестоящему руководству за главного хозяина Челси, немного остыв, он уже не предлагал Хогону застрелиться. "Привезли гильзы, сэр". Лейси вскочил со стула и подошёл к двум оперативникам в перепачканных спортивных костюмах. Затем к ним присоединился эксперт в очках с тонкой золотой оправой. Мы опоздали всего на несколько минут и видели, как они увозили Airbike SR. Ну и наплевать, отмахнулся Лейси. Airbike нам ничего бы не дал, зато мы знаем, что потом похитители поехали на аэродром. Что обнаружили на месте падения штурмовика? Военные дознаватели останков не нашли, и это не удивительно. Машина упала уже без колпака кабины и кресел. Пилоты штурман катапультировались раньше. На стол легла карта. Вот авиабаза, аэродром, а здесь место падения, рассказывал один из оперативников, двигая по карте пальцем. Мы полагаем, они выпрыгнули прямо над рекой. Значит, эти люди были хорошо подготовлены, заметил Лейси. Возможно, даже располагали информацией, которая подтекает где-то у нас. После этих слов все посмотрели друг на друга, словно прикидывая, кто же мог поделиться с врагом сведениями. Мало вероятно, покачал головой аналитик в очках с золотой оправы. Слишком много стыковок, так операция и не планируется. Сначала нужно попасть к вербовщикам Филипп Такер, потом угадать с моментом попадания в команду, ведь были и такие, кто отработал неделю назад или ещё раньше. Так-то оно так, вдохнул Лэйси. Но хотя чем всё гладко получается. В бункере всё работу сделали нашими ручками, применялись сверхмощные боеприпасы, которые, как нам известно, никогда прежде в потешных боях не использовались. Гранаты Дундел это не шутка. Потом схватили чемоданчик и умчались на нашем же airbike. Преследовавших их людей Хогана аккуратно убрали, потом взяли со стоянки микроавтобус и помчались на аэродром. Откуда они знали, что на аэродроме их ждет пилот? Владелец микроавтобуса утверждает, что машину у него украли. Ну конечно, микроавтобус с форсированным двигателем взяли случайно. Не очень-то в это верится. И последнее. Как получилось, что эти ребята еще и на штурмовиках мастера летать? Все молчали. Это действительно напоминало идеально выверенную схему. Правда, выполнялись такие планы только в теории. Пока мы искали их на месте падения самолёта, они топали в другом направлении. Вопрос: в каком? Хоган загасил последний окурок и поднялся. "В экода, Хоган", спросил Лэйси. "Пойду к себе", прищурив глаза, ответил тот. "Хорошо, отдохните пока. Сегодня вы нам не понадобтесь". "Да пошли вы", мысленно огрызнулся Хоган и вышел в коридор. "Бап, давайте я продиктую вам перечень задач для наших сыщиков. Возьмите ручку", доносился из кабинета голос Лэйси. Прежде Хогон его не наивидел, а теперь ему было всё равно. В коридоре продолжалась та же чехарда, во всех направлениях носились люди. На одних были костюмы за 3000 батов, другие ходили в набитых боеприпасами разгрузках. Куда я иду? спросил себя Хогон. Он с трудом представлял, что сможет сейчас войти в казарменные помещения, где несколько часов назад готовились к ответной операции его люди. Там ещё оставался запах солдатской робы, и ровными рядами стояли безупречно заправленные кровати. Двух счастливчиков, что выбрались вместе с Хогоном, уже отправили на пригородную базу. Они не хотели оставаться в городе. Хогон толкнул первую попавшуюся дверь и оказался в туалете. Кругом кафель и зеркала. Он подошёл к одному из них и взглянул на своё отражение. Это был не тот Хогон, которого он знал. Совершенно безжизненное лицо. Ты мёртв, парень. Вслух произнёс он и достал из кобуры пистолет, вынул магазин и усмехнулся. В нём оставался только один патрон. Значит, Судьба. Выстрел из крупнокалиберного оружия услышали на всём этаже. Проходивший мимо сотрудник тотчас заглянул в туалет. "Эй, что там?" крикнул Лэсси, выскочив из кабинета. "Хоган застрелился". "Застрелился?" Лэсси покачал головой. "Вот придурок. Я же не говорил ему буквально идти и стреляй. Я же" Он махнул рукой. "Ладно. Вызовите кого-нибудь, чтобы там прибрали. Не можем же мы ходить в сортир, если там повсюду мозги". Лэсси вернулся в кабинет. Итак, Боб, на чём я остановился? Его перебил требовательный звонок диспетчера, на котором мигала лампочка защищённого канала. Так, кажется, новости. Лэйси подскочил к аппарату и стёрнул трубку. Так? Так. Понял? Что? Понял, отбой. Положив трубку на место, он счастливо улыбнулся. На 32-м километре Восточного шоссе ограблен придорожный магазин. Грабителей было двое. Для острастки они пристрелили стойкой 11-миллиметровой пулей. И где эта пуля? спросил эксперт. более в полиции. Но и полиция не без добрых людей. Добрых и хорошо оплачиваем их. Давайте крепко подумаем, господа. Позже мы обязательно добудем фотографии и идентифицируем этих молодцов, но пока меня интересует другое. Где сейчас могут находиться эти везучие мерзавцы?